Я все еще надеялась, что мне не придется совершать четырехчасовую поездку, чтобы найти свою дочь, потому что знала, как сильно рискую, покидая дом. Надеялась, что выйду с ними на связь до того, как выйду за пределы Дорсета. Мой телефон не работал благодаря погружению на дно ванны, поэтому я полагалась на остановки у таксофонов. Я молилась, чтобы на мой следующий звонок ответили. Я не желала заострять внимание на том факте, что прошло уже 24 часа с начала моих попыток до него дозвониться и думать, что же это могло означать. Мои руки дрожали на руле, пока я ехала. В зеркале заднего вида Бегемот улыбался мне с сиденья Алисы. Она была бы на седьмом небе от счастья получить его назад, но я не знала, смогу ли оставить его с ней. Вдруг ангела заметит, что бегемот пропал. Дерьмо! Я ударила руками по рулевому колесу, ощутив укол боли. Все ш л о «Ужасно неправильно. Как бы я ни поступила, начиная с этого момента, появится слишком много последствий, и если я не смогу связаться с ним в самое ближайшее время, моя голова не будет достаточно спокойной, чтобы думать ясно. Через 30 минут я находилась почти на окраине Дорсета, когда заметила таксофон в переулке и притормозила. Пока я набирала предоплатный номер, который запомнила, я понимала, что если ответа не будет, мне потребуется проехать весь путь до Корнуола, чтобы отыскать коттедж, который я видела только на фотографии. Примечание. Предоплатный номер. Здесь... «Я так понимаю, автор подчеркивает, что данный номер не требует регистрации у оператора, в отличие от кредитного, аналогично нашему левая сим-карта, купленная в переходе». Конец примечания. Гудки заполнили мое ухо, но они продолжались и продолжались, пока в конце концов резко не прекратились». «О, Господи! Где же ты?» Я всхлипнула. Все это было неправильно. Он так убедительно говорил мне, что всегда станет отвечать на мои звонки, что я поверила ему. Было слишком поздно спрашивать себя, зачем я ему доверилась. Я знала его всего шесть месяцев. Я знала Брайана вдвое дольше, прежде чем вышла за него замуж, и убедилась, как ошибалась насчет него. «Ты глупая женщина!» Я п р и в а л и л а с ь к стене телефонной будки и постучала себя кулаком по лбу. План побега от Брайана казался мне когда-то настолько продуманным в моем воображении, что хотя я и знала, что многое может пойти неправильно, но никогда не ожидала такого. Теперь план свисал кусками разорванной цепи, и, зажмурив крепко глаза, я поняла не только, что моя дочь может быть абсолютно где угодно, но и что во всем этом виновата я. Понедельник. 4 июля 2016 года. Брайану выдали премию на работе. Давно обещанная выплата, — п р о с и я л он. Я подумала, что это стыд и позор, что он не получал никакой благодарности за свою преданность раньше, но Брайан... казался вполне удовлетворенным этой новостью, которой поделился со мной в выходной. Сегодня утром он объявил, что хочет дать мне кое-какую мелочь, чтобы я могла побаловать Алису и себя в магазинах. «Брайан, но это больше, чем мелочь!» Ахнула я, наблюдая, как он отсчитывает 20-фунтовые купюры, и складывает их в длинный белый конверт. «Здесь три сотни фунтов!» — г о р и е т Подмигнул он мне, лизнул конверт и запечатал его. «Ты можешь купить все, что пожелаешь. Я оставлю это здесь!» Он показал на верхушку холодильника. «Пойдешь сегодня за покупками?» конечно, Я почти запрыгала на месте, как маленький ребенок. Я приобрету что-нибудь себе, а затем позволю Алисе самой выбрать новый наряд, и мы даже сходим в магазин игрушек. Возможно, все, что нам было нужно, это подтверждение успехов Брайана на работе, и все может стать лучше». Я поцеловала мужа на прощание и оставила его допивать кофе, а сама отправилась подымать и одевать Алису. Когда мы с ней опустились вниз, Брайан уже ушел на работу. — Сегодня мы пойдем по магазинам, — сказала я. — Хочешь купить себе новое платье? — Как у Молли? — Да. Прямо как у Молли. Или что-нибудь еще. Посмотришь, что тебе понравится. Я протянула руку к конверту на холодильнике и бережно положила его во внутренний карман сумочки. В нем лежало больше денег, чем у меня когда-либо было на себя. И я прижимала сумку рукой, защищая ее, пока мы проходили через торговый центр». На прилавке первого магазина я разложила два понравившихся мне джемпера и розовую юбку с оборками, от которой Алиса не могла оторвать рук. — Можно? Я попозже покажу это Молли? — спросила она, поглаживая вышитых птиц, разлетающихся по подолу. Юбка оказалась немного велика ей, но Алиса быстро росла. И я знала, что вскоре она станет в пору. И она действительно была прекрасна. Я потянулась к сумке за конвертом. «Молли будет в школе», — ответила я. «Но, возможно, мы сможем показать Эви». Я запустила пальцы под клапан и полезла внутрь,